Глава восьмая Лезвие бритвы стремительно снижалось. Манда и двое его пассажиров крепко спали, когда корабль вошел в тень Траска, луны газового гиганта Колл Айбена. Датчик сближения издал сигнал «Старк». Вырвавший охотника из сна, и сразу стало понятно, что они в опасности. Посадочная система не работала, а без неё придётся садиться вручную, что весьма рискованно даже при самых лучших обстоятельствах. Как пройдём сквозь атмосферу, объяснил он. На остатки топлива притормозим и сядем. Голубая луна быстро заполнила почти всё лобовое стекло кабины, и он добавил: Если не зажаримся до хруста. Экран мигал тревожными огоньками, теплозащита корабля дышала на ладан, топливо стремительно кончалось, и стекло рубки стало ярко-оранжевым от соприкосновения с плотными слоями атмосферы. Сквозь него виднелся их пункт назначения город-порт на побережье, который надвигался на них слишком быстро, но Мандо никак не мог затормозить. Амфибия прижимала к себе цилиндр с экрой. "Идите сюда", распорядился он. "Нужна помощь". Она нерешительно подошла и Мандо указал на приборы. "Этот рычаг нужно зафиксировать. Справитесь?" Она вцепилась в ручку и отчаянно удерживала её, а корабль продолжал падать. Через коммуникатор Мандо слышал, пробившийся сквозь помехи, голос диспетчера. Лезвие бритвы, говорит диспетчерская траска. Сбросьте скорость до разрешённой. Делаю, что могу, отозвался Мандалорец и крикнул своей новой напарнице: "Реверсную тягу, тормоза!" Запустив репульсоры, он врубил тормозные двигатели на полную, во всю мощь оставшегося в баке топлива. Весь корабль содрогнулся. Измученные репульсоры взвыли, но как-то удержали лезвие от падения на опасно приблизившуюся площадку. Вот так вот, объявил Мандо, впившись глазами в космодром под ними. Потихоньку и внезапно без предупреждения топливный датчик показал ноль. Один из боковых репульсоров корабля издал последний вялый свист. И корабль, который протащила вперёд миновал посадочную площадку, плюхнувшись в воду. Прекрасная посадочка. В космопорту теснились как водные, так и космические корабли, и оживлённо шла выгрузка-погрузка. Огромные сети, полные свежевыловленной фауны и флоры, свешивались со стреловых кранов и были готовы к отправке на другие концы галактики. Побитая жизнью и истекавшая солёной водой лезвие бритвы, лежавшее в доке, тянуло на ещё одно морское чудовище. Починить сумеешь? спросил Мандалорец. Починить? Мон Каламари скептически посмотрел на корабль. Нет, но летать будет. Мандалорец сунул ему денег. Хотя бы так. Я его заправлю, если бак цел. Мандо пошел прочь, коляска с малышом летела рядом. Охотник оглянулся, окинул взглядом порт и заметил неподалеку мужчину-амфибию с вещмешком на плече. Дама-легушка подошла к своему супругу, и они, радостно квакая, кинулись друг к другу в объятия. А затем пара принялась страстно смотреть на икру в цилиндре. В их глазах светилась взаимная любовь. Дитя тоже не могло отвести глаз от икры и тихонько захныкало. "Знаю, знаю, ты голоден", проговорил мандалорец. "Сейчас раздобуду еды". Охотник повернулся к супругу дамы-лягушки, который уже вовсю квакал, выражая сердечную благодарность за спасение своей жены и потомства. "Не за что, мне сказали, вы сведёте меня с мандалорцами". Мужчина квакнул и указал на дальний конец причала. В гостинице, спросил Мандо. Вон в той? собеседник кивнул. Благодарю. Они пожали друг другу руки, и мандолорец отправился в гостиницу, чтобы там его не ожидало. Присаживайтесь вон там, попросил его официант Коломари, когда охотник наконец протиснулся внутрь заведения, где царил полумрак. Мандо занял место за столиком бочкой посреди зала, где фрукту негде было упасть. И посетители, не только Мон-Каламари, но и Куарены, с их выпуклыми надбровными дугами и длинными щупальцами, закрывавшими рот, жаждали пищи. «Что желаете?» «Я ничего», — ответил Манду, и кивнул на коляску, парившую рядом, из которой уже просительно выглядывало дитя. «А мой друг хочет миску похлебки». «У нас места на расхват, приятель. Каждый гость должен есть». Я куплю что-нибудь другое. Мандалорец достал несколько коломарских фланов, что составляло немалую сумму в местной валюте, и пододвинул их владельцу харчевни. Информацию не видели тут таких же, как я. Официант поставил перед ребёнком миску и дёрнув за рычажок, спустил с потолка толстый шланг, из которого щедро налил туда рыбного супа. Таких же это в Бескарии «Заходили такие». «Как мне найти их?» — спросил Манду. «Есть кое-кто, он поможет». И, не теряя время даром, официант пересек зал и заговорил с моряком Куареном за другим столиком. Дитя тем временем уже глотало похлебку. Варева вдруг забурлила, и через секунду из него выпрыгнул маленький кальмар, который присосался к лицу малыша. Дитя взвизгнуло. Мандалорец ткнул в животное ножом, и тварь плюхнулась назад в суп. "Не играй с едой", сурово произнёс он. Официант вернулся с куареном, который подсел к Манду. "Ищешь сородичей? Ты их видел?" спросил охотник. "Ну да, могу отвезти к ним". "Куда?" "Туда. Несколько часов плыть", туманно пообещал и народиц. Не за даром, конечно. Моряк не соврал. В конце концов, обошлось это отнюдь не дёшево.